Глава 13. Следующие три недели пронеслись незаметно. Чита Дюран подопечных не щадила. Антуан изнурял их ежедневной физической нагрузкой, а Бернадет добивала многочасовыми лекциями и тестами. Уставшие и хронически сонные охотники старались не роптать. Каждый знал, на что соглашается, присягая на верность ордену. В итоге никто не желал ребятам зла то была целенаправленная попытка воспитать доблестных солдат, истинных воинов света, которые не падут жертвами в первой же схватке с нечистью. «Пусть лучше ненавидят нас сейчас, но благодарят после, чем наоборот», постановил однажды Гатье Паскаль, даровав паре наставников карт-бланш на любые методы воспитания кластера. Впрочем, стоило новобранцам слегка перестроить график, бессонные ночи перестали казаться мучительными, а от послеобеденных пробуждений больше не раскалывалась голова. Охотники понемногу переходили на новый режим, учились жить при свете Луны и не зевать в моменты, когда требуется абсолютная концентрация. Эмили приходилось нелегко. Даже с учетом выдающегося спортивного прошлого, в котором она не раз обставляла мальчишек, тягаться с братьями было тяжко. Ведь создавая человека, природа постановила. Ты женщина, будешь терпеть боль, даруя жизнь новым людям. А ты, мужчина, будешь терпеть боль, защищая все, что создала женщина. Данный уклад зародился в первобытных общинах. Он же действует и сегодня. Желаешь его нарушить, будь готова ломать свои кости и сращивать их заново, как мужчина. Девчонка знала, что даже в современном европейском мегаполисе не сыскать равноправие. Ее коллеги не стеснялись жаловаться. Не боялись говорить о том, как ноют мышцы и трещит голова после очередной тренировки. Не видели ничего страшного в том, чтобы опаздывать на занятия или отпрашиваться с них раньше положенного. Это была их законная привилегия. Никто ведь не сомневался в том, что мужчины дадут нужный результат, когда придет время. Прекрасно осознавая всю специфику своего положения, Габен держала себя в черном теле. Никаких жалоб в моменты, когда парни лишь начинали потеть, а она уже теряла сознание от нагрузок. Ноль послаблений даже в те дни, когда менструальные боли выворачивали нутро, а гормоны вынуждали злиться. Дочь Халимы не могла ударить в грязь лицо. Только не здесь. Только не при тех, кто знал, какой непоколебимой и суровой была мадам Лаши. Мобильный жужжал в заднем кармане. Не лучшее время для беседы, — усмехнулась Эмили, толкая голову в узкое горло водолазки. Справившись с задачей, она поняла, что натянула свитер задом наперед. Недовольно выркнув, Габен решила передохнуть. Достала телефон и села на квадратную табуретку примерочной. Три пропущенных звонка от Лу? Вот так неожиданность. Первый выходной за три недели молодые люди собирались провести с удовольствием и, что немаловажно, вдали друг от друга. Мгновенно пропитавшись тревогой, девушка нажала пару кнопок и прислонила аппарат к уху. Три бесконечных гудка спустя она услышала знакомый голос. «Лу, все в порядке?» «Нужно увидеться. Как можно скорее», — отрезал Бернар: «Ты сейчас где?» «В галерее Лафаэт. Что случилось? Ты меня пугаешь». Эмили резко поднялась на ноги. «Все расскажу, сестричка. Встречаемся на выходе через 20 минут». Беседа оборвалась резко, будто кто-то с саблей разрубил невидимые нити мобильной связи. Схватив в охапку вещи, Габен поспешила на кассу. Вертеться перед зеркалом придется уже дома. Условленные 20 минут постепенно превратились в 30. И каждая из них тянулась издевательски долго. Так долго, что Эмили успела потерять бдительность. Лу Бернар вырос перед глазами внезапно. Выпрыгнул лохматым чертиком из шкатулки сюрпризом. Девушка ахнула, но тут же заулыбалась при виде брата. Обнявшись в знак приветствия, молодые люди решили пройтись. Лу подхватил тяжелые сумки, и едва паре удалось вырваться из толпы, заговорил. «Есть кое-какая новость. Только обещай сохранять спокойствие». «Ох, пообещать могу, но это будет враньем. Я уже как на иголках. Выкладывай скорее». Эмили дождалась зеленого сигнала светофора и ступила на зебру. «Тут такое дело, даже не знаю, с чего начать», — замялся Лу. «Сегодня я обедал с Брижит. Той самой с ресепшена?» — удивленно воскликнула Габен. Все верно. Не знала, что между вами что-то есть. Между нами только дружба. По крайней мере, с моей стороны. А уж о чем она думает, бог знает», — отмахнулся Бернар. «Но это все ерунда. Важно лишь то, что она случайно выдала мне кое-что». «Проболталась. Передать это тебе — значит подставить ее. Промолчать — равносильно предательству по отношению к тебе. Ситуация патовая, не знаю, как поступить. Лу, ты ведь знаешь, что я могила. Можешь рассказать что угодно». Габен заметно морщила лоб. «Это касается убийства твоей матери. Вампир, который сотворил это, его собираются взять в плен и увезти куда-то на север Франции для проведения опытов. Сегодня последняя ночь, которую он проведет в Париже. «Ему уже подписан смертный приговор». Эмили резко остановилась, словно уперлась в невидимую стену. Ноздри яростно раздулись, линия губ исказилась. В огромных глазах цвета лесного ореха заблестела детская обида. Казалось, еще немного, и она разрыдается прямо здесь, посреди оживленной улицы. «Эмс. только без истерик, у меня есть план», заверил Бернар и взмахнул рукой, подзывая такси. Притаившийся неподалеку водитель сорвался с места, и уже через пятнадцать минут машина остановилась у дома, в котором обосновался Лу. С новым окладом он мог позволить себе место получше, но врожденная скромность не позволяла сорить деньгами. Район довольно тихий, недалеко от метро. За час можно пешком дойти до центра. Все остальное не сильно волновало Бернара. — Ты голодная? — поинтересовался мальчишка, бросив пакеты с одежды в коридоре. — Нет. — То есть да, но... Сейчас мне кусок в горло не пойдет. Завари травяного чайку, если есть. Нужно успокоиться. Конечно. Ты пока располагайся. Извини, у меня тут не слишком уютно. Только перебрался, не успел обжиться. Ничего страшного. Приведешь в дом девушку, и она тут все облагородит. Грустно улыбнулась Эмили. Лу ничего не ответил. Загремев на кухне посудой, он занялся приготовлением напитков для себя и гостей. Скромный перекус в виде сыра, мёда и орехов оказался на столе даже раньше, чем вскипел чайник. Не дожидаясь свистка, Лу убрал огонь. Две ароматные кружки, одна с кофе, другая с травяным чаем, ворвались в гостиную вместе с хозяином дома. Эмили к тому времени успела привести нервы в порядок. В томном взгляде больше не читалась нервозность. Сделав глоток душистого отвара, она задала вопрос. «Что рассказала Брежит? Неважно знать все до последней детали». Лу глубоко вздохнул и, закинув ноги на пустующий табурет, заговорил. «Мы решили поесть мороженого днем, а вечером сходить в кино». Она пришла навстречу, вся размалёванная, надушенная, на высоченных каблуках. «Господи, только сейчас до меня дошло, что это было свидание», — нервно засмеялся Бернар, схватившись за голову. «Ты такой дурашка. Она же тебя глазами пожирает с самого первого дня. Юлой вокруг вертится, стараясь угодить», — покачала головой Эмили. «Не разбивай ей сердце, если не чувствуешь взаимной симпатии. Забавно, что ты так о ней печешься. Она тебя, например, терпеть не может». Лух горячего кофе и, сморчившись, поставил кружку обратно. «Знаю. Я вообще не нравлюсь женщинам. Так было всегда. Для одних слишком высокая, для других слишком черная, для третьих слишком грубая». Габен театрально закатила глаза и шумно выдохнула. «Просто. Ты очень красивая. У девчонок на таких аллергия» подмигнул Бернар собеседница «Спасибо, Лу. Ну давай ближе к делу. Что ты узнал от Брижит? Имя убийцы твоей матери — Камиль Арно. Довольно сильный и скрытный тип. Один из немногих, кому удалось выжить. Изначально планировалось отдать его тебе, но Орден боится, что вампир готовит побег, а ты, со слов Бернадет, еще не готова к первой самостоятельной охоте. Старая сука!» — взорвалась Эмили. С ним пытались договориться, но он оказался своенравным. Игнорирует все предупреждения, ничего не боится. Утром было принято решение покончить с ним раз и навсегда. Я, как никто другой, понимаю, что для тебя значит расправиться с ним лично. Поэтому не смог промолчать. Знаю, ты поступила бы так же». Лицо Габен вновь очерствело. Пылкие речи друга больше не пробирали ее. Казалось, разум девушки заполнили совершенно иные мысли. Лу с опаской наблюдал нелогичное спокойствие подруги. Такая реакция на волнующие события — самая жуткая. Никогда не знаешь, чего ожидать в следующую секунду. Вопреки ожиданиям, Эмили не швырнула кружку в стену и даже не перешла на крик. Ровным, уверенным голосом она произнесла. «Я сыграю на опережение. А ты мне в этом поможешь. Послушай, сестричка, ты отменный боец, но Камиль Воробей-Стреляный. Никто не знает, какими способностями он обладает. Помнишь, что говорила мадам Дюран?». Чем старше вампир, тем он опаснее. При всем уважении, я не думаю, что ты готова к бою прямо сейчас. Что, если дать его похитить, а через некоторое время обратиться к месье Паскалю с просьбой о выдаче гада? Бьюсь об заклад. К тому моменту в нем не будет и половины той силы, что есть сейчас. Предлагаешь мне опуститься до его уровня? Хочешь, чтобы я ударила из-под тяжка, предварительно убедившись в том, что мне не дадут сдачи?» — скривилась Эмили. «Нет. Это трусость». Не за этим я становилась охотницей. Эм, я все понимаю, просто не могу отделаться от ужасного чувства. Мне страшно за тебя, парировал Лу. Потому что я девочка? Нет, глупая. Потому что ты мой друг. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Тогда не стоило заводить дружбу с коллегой. Лу, я сделаю это с тобой или без тебя. Можешь, помоги, не можешь, отойди в сторону. И да, признаю, с твоей поддержкой у меня больше шансов на успех. Впрочем... Если откажешь, я не обижусь. Готова услышать любой ответ, правда?» Эмили прожигала мальчишку невозмутимым взглядом. «Ах, во что же мы вляпались?» На выдохе произнес Лу. «Конечно, я с тобой. Спасибо. За мной должок». Впервые за последний час Габен искренне улыбнулась. «Осталось понять, где мы добудем арбалет и кровь мертвого человека. Не дрейф. Кажется, у меня есть идейка». Щелкнула пальцами охотница и достала мобильный телефон. Вечерело. Улицы Парижа неуклонно пустели, а его заведения напротив набивались под завязку. В середине осени здесь по-прежнему тепло и, вопреки стереотипам, не слишком дождливо. Идеальное время для романтических прогулок вдоль набережной Сены. Подъезжая к месту, в котором разворачивалось действие ее ночных кошмаров, Эмили не грустила. Напротив, ощущала странное воодушевление. «Марк? «Нет, но ну ты серьезно? пронзительно зашептал Лу. «Только не говори, что боишься». Габен усмехнулась и хлопнула дверью такси. «Нет, разумеется, нет. Просто удивляюсь твоему безрассудству. В очередной раз. Брось. Будет весело. Спорим, ты никогда не был в морге?» «Бог уберег. зажмурился Бернар. «Откуда у тебя вообще такие друзья? Ну, друг, это громко сказано. Так, старый знакомый. Мы учились в одной школе. Гастон был в параллельном классе. Мы никогда не общались, но все же он узнал меня в тот день, когда я пришла на опознание мамы. Веселости в лице и голосе Эмили заметно поубавилось. Он окликнул меня на выходе. Честно говоря, я не сразу его вспомнила, особенно в том состоянии. «Ты знаешь, каково это...» «Конечно», — кивнул юноша и улыбнулся натужно. Гастон оказался довольно проницательным парнишкой. Понял, что меня нельзя оставлять одну. Предложил дождаться окончания его смены и прогуляться. «Вместе помолчать», как он тогда выразился. «И ты согласилась?» «Да. Просто потому, что была уверена, что сойду с ума в одиночестве. По странному стечению обстоятельств на тот период у меня никого не было. Да и сейчас нет, кроме вас», — вздохнула Габен. «Но не подумай. Согласилась я только на прогулку. Нужно было отвлечься от ужасных тягостных мыслей. Ничего другого я и не предполагал. Ты вообще создаешь впечатление девушки неприступной». Это хорошо. Мне все еще не по себе от того, что наш роман с Жаком обсуждает весь офис. Как говорится, большой секрет знает весь свет, особенно если секретарша Брижит, ехидно заметил мальчишка, щелкнув языком. Ох, да играется однажды твоя Бригита. Умою ее свежезаваренным кофе. Она не моя, — огрызнул Солу. Думаю, простая человеческая вежливость вновь сыграла со мной злую шутку. Надо будет расставить все по местам в понедельник. «Осталось только до него дожить», — буркнула Эмили, внезапно остановившись. «Пришли». Охотница сделала короткий звонок неизвестному. Всего три минуты спустя из дверей больницы появился взбитый юноша с длинными жидкими волосами. Озадаченно взглянув на парочку, он движением головы предложил отойти в сторону. «Гастон!» — представился здоровяк Бернару, протянув мясистую ладонь. Ло, произнес мальчишка, пожав руку. В ту же секунду, утратив интерес к новому знакомству, Дитина зубами вытащил из пачки сигарету и, подкурив ее, завел разговор с Эмили. «Надеюсь, та СМС была шуткой?» «Ни в коем случае. Я заплачу, если нужно», — затараторила Габен, сунув руку в карман с кошельком. «Хорош. Не в этом дело. Я рискую работой. Могу узнать, зачем тебе понадобилась трупная кровь?» понимающих хмурился Гастон делать длинную затяжку. «Увы, не могу об этом распространяться». Просто знаешь, что дело благое. Ты спасешь кучу жизней». «Ладно. Может быть, сходишь со мной на свидание в знак благодарности? Не сейчас, когда захочешь». Низкий голос парня пропитался надеждой. «Гастон, прости, я не могу такого обещать. У меня есть парень», — строго заявила Эмили. Больничный охранник недоверчиво покосился на Лу и усмехнулся. «И это не Лу. С ним мы просто друзья. Короче, ты поможешь или нам лучше уйти?» Габен пошла в банк «Помогу. Но у вас будет всего 15 минут. Дольше держать камеры выключенными я не смогу», — проворчал Гастон, раздавив дымящий окурок ботинком. Эмили довольно потирала ладони. Только что она стала на шаг ближе к своей цели. Проводив гостей к черному ходу, охранник вернулся в больницу, где выполнил свою часть уговора, отключил видеокамеры и впустил странную парочку. Оказавшись в морге, Габен и Бернар засуетились. Времени оставалось не так много, а найти подходящее тело — целая задача. Сидя на полу, Эмили собирала шприц. Лу наблюдал за ее действиями с явной тревогой. Ему казалось, что все происходит слишком медленно, и камеры вот-вот подключатся, доставят массу неприятностей охраннику и сорвут наметившийся план. «Ты чего так долго?» — не выдержал Бернар. «Ну извини, раньше я подобным не промышляла», — рявкнула Эмили, поднимаясь на ноги. У тебя есть запасной шприц? Слышал, что после смерти человек становится твердым, как камень. Мы можем сломать иглу, предостерег Лу, закусив уголок рта. Трупное коченение редко держится дольше 72 часов. Мы просто найдем подходящее тело и заберем кровь из бедренной артерии. Там это сделать легче всего. Откуда такие познания? изумился Лу. Хотела когда-то стать врачом, а еще Google выручает. Эмили дернула дверцу холодильной камеры. Металлическая преграда уступчиво отворилась, выпустив неприятную прохладу и отвратительную сладость в лицо незваным гостям. Луб резгливо кашлянул и отвел взгляд упавший на обнаженную старуху с бесцветными приоткрытыми глазами и редкими волосами. Эмили почувствовала, как от увиденного содержимое желудка рвануло вверх. Отдышавшись, она потянула на себя серебристый лоток и принялась осматривать труп. В изношенной, неизвестной болезнью плоти с трудом узнавался человек. А ведь усопшая наверняка являлась чьей-то женой, матерью и бабушкой. Время выпило из нее всю былую красоту и жизнь, превратив несчастную в актрису анатомического театра. Груда костей, обтянутая серой, морщинистой кожей. Из этого тела не добыть и капли крови. Габен ткнула пальцем в провалившийся живот и, встретив жесткое сопротивление, отправила покойницу обратно в холодильник. «Жуть какая!» — прошептал Лу. Когда говоришь о смерти как об абстрактном понятии, она не кажется страшной. Но когда видишь такое, внутри что-то переворачивается. Не понимаю, как здесь работают люди. Кто-то же должен, — пожала плечами Эмили. Да и потом, ко всему можно привыкнуть. Мы уверенно и не такое повидаем. Следующим потенциальным донором оказался юноша. А вид не больше двадцати. Словно искусно выполненная восковая фигура, он не отталкивал взгляда. Напротив, манил его к чертам ангелоподобного лица и худощавому телу цвета безе. Идилию, достойную полотна, нарушала лишь одна деталь — уродливый шов, выполненный небрежными стежками. Он тянулся от паха к самому горлу мальчишки и казался чем-то противоестественным, выбивающимся из общей картины. Лу пристально изучал виляющий ход нити, ощущая нечто странное, похожее на разочарование. «Такой молодой наш ровесник», — выдохнул Бернар. «Люди умирают, иногда раньше положенного», — небрежно бросила Эмили, ощупывая тело неизвестного. «Эмили, что если через месяц в этом холодильнике, на этой самой железяке, окажется один из нас?» «Мягкий, нам подходит», — Габен не обратила внимания на вопрос. «Лу, бога ради, не стой там, как истукан, мне нужна твоя помощь». Охотница дернула лоток до упора, полностью обнажив труп. Согнув одну из ног усопшего, она приказала напарнику удерживать ее в таком положении. Касаясь ледяного колена, Лут думал о том, что кожа на нем чересчур странная. Слишком тонкая и подвижная, будто не кожа вовсе, а что-то вроде спандекса. Сердце замирало от жалости и страха оказаться на месте юноши. Эмили словно в противовес оставалась хладнокровной и решительной. Вытянув шприцем некоторое количество темной жидкости, Она закрыла иглу колпачком и толкнула полку обратно. «Идем, скорее!» «Да, идем!» Тусклым эхом отозвался Лу, проводив взглядом безымянного ангела. Выбегая на улицу, точно из заминированного здания, Габен ликовала. Ей понадобилось всего двенадцать с половиной минут, чтобы провернуть невыполнимую задачу. Бернар восторга не разделял. Он плелся вслед, не спеша, будто на собственных плечах выносил из морга неподъемный груз. Гастон, куривший одну за другой, выглядел не на шутку встревоженным. «Получилось?» Задал он вопрос, почти не разжимая губ, обхвативших новую сигарету. Еще как! Спасибо тебе! Вот, держи!» Девушка сунула в нагрудный карман охранника пару купюр. «Нет, я так не могу!» Неуверенно протянул Гастон. «Тема закрыта. Бери, пока даю. Тебе не помешают». Эмили хлопнула парня по плечу и перевела взгляд на Лу. Идем, Нас уже ждут в паре кварталов отсюда». Бернар неуверенно двинулся вперед. Через силу перебирая ногами, он мысленно находился в морге. У камеры, где лежал мальчишка, напомнивший ему о том, что смерть — это не забава и не перевалочный пункт. Это грань, шагнув за которую, ты навсегда теряешь все, что знал. Душа твоя проваливается в вечную мерзлоту, оставляя тело медленно разлагаться. Окутанный мрачными размышлениями, Лу даже не заметил, как подруга, ускорив шаг, поравнялась с очередным неизвестным. Молодые люди обнялись, перебросились парой фраз. Мистер Икс передал Эмили крупный чемодан, получив взамен банкноты. Сделка закрыта. Парень, лицо которого так и не удалось разглядеть, быстрым шагом переместился к черному авто и, прыгнув на заднее сиденье, скрылся в неизвестном направлении. «Что в чемодане?» — с опаской вопросил Бернар. «Арбалет. Как ты умудрилась все это провернуть? Кем был тот парень?» «Старый приятель. Вместе занимались карате. Теперь он зарабатывает на жизнь, исполняя желания всяких эксцентричных богачей. Теневой бизнес. Я решила воспользоваться». «Надеюсь, ты не осуждаешь?» — пробубнила Эмили и, щелкнув замочками на кейсе, приподняла крышку. «Не осуждаю», — механически произнес Лу, понимая, что все зашло слишком далеко. Только не свети оружие, мало ли кто за нами наблюдает. Бернар, если ты передумал, оставь меня здесь. Я справлюсь одна. Все хорошо. Меня просто слегка подташнивает после морга. В носу все еще стоят запахи хлорки и формалина. Сплюнул парень и продолжил чуть живее. Что дальше по плану? Дальше? Самое тяжелое. Мы должны узнать, где находится Арно, и повстречать его раньше, чем это сделает Антуан, постановила охотница. Есть человек, способный нас выручить, но я не уверена, что хочу прибегать к ее услугам». «Варианты?» Эмили молча закивала головой. А еще через секунду достала мобильный и набрала номер с помятой карточки, хранившейся в кошельке. «Алло, Валерий, Бодро начала беседу Габен. «Это Эмили. Помнишь, мы с Жаком были у тебя в гостях?» «Да, она самая», — фальшиво засмеялась девушка. «Что-что?» А, номер. И, если честно, я просто позаимствовал одну из твоих визиток в коридоре. Ну так, на всякий случай. <с> да, я тоже иногда вижу будущее. Спасибо, все хорошо, но, если честно, я звоню тебе по делу. Мне очень-очень нужна твоя помощь. Нет, Жак в порядке. И, и я тоже, спасибо. Я прошу об услуге. Готова стать вечной должницей или оплатить твои старания в пятикратном размере. Знаю, что ты не одобришь эту идею, но… «Больше мне некому обратиться. Валери, мне нужно знать, где сейчас находится Камиль Арно. Если ты сможешь дать подсказку, близлежащие здания, название улицы, что угодно, мне поможет любая информация». «Да, уверена». «Окей, жду». Прижав ладонь к лбу, Эмили нервно нарезала круги. Две минуты спустя она заговорила вновь. «Да, слушаю». «Ок». «Ок». «Да. Кажется, я поняла, о каком месте ты говоришь. Спасибо огромное, добрая душа. Хорошо, буду. Обнимаю, пока». Резко оборвала беседу охотница. «Все хорошо? Все просто прекрасно. Лучше быть не может. Идем скорее, Арно неподалеку». Поманила рукой Габен и устремилась вперед. Лу чувствовал себя странно. Каждый шаг давался с трудом. Его душу затянуло в разрушительный смерч сомнений, и уверенности в собственных силах поубавилась. Тем не менее, он продолжал шагать. Где-то там, за очередным поворотом, скрывалось смертельно опасное, непредсказуемое чудовище. Но если встреча с ним спасет чью-то жизнь, значит, она точно должна состояться. Да и Эмили вряд ли справится в одиночку. Как ни крути, это ее первая вылазка. Не хотелось, чтобы она же стала последней. «Господи, это он!» — пронзительно зашептала Эмили. «Гляди!» «Это правда он». На противоположной стороне улицы тьму ночи рассекала высокая фигура. Точно бесплотный призрак, вампир двигался быстро, его стопы едва касались земли. Меречилось, будто моргнешь медленнее обычного, Арно успеет скрыться во мраке. Это придавало азарта и пугало. Эмили едва не бросилась в погоню с арбалетом перевес, но крепкая рука Бернара сдержала порыв. «Не сейчас!» Дождемся, когда он остановится или, по крайней мере, замедлится. Выстрелишь так, наверняка промахнешься. Ты прав, часто дыша, ответила Габен. Обогнем это здание и устроим засаду. Молодые люди со всех ног бросились вдоль длинного высокого дома с колоннами. Запыхавшись, они одновременно поймали себя на страхе не увидеть Камиля вновь. Что если он решил повернуть обратно или изменить маршрут? предположил охотник, но тряхнул головой, прогоняя дурные мысли. Притаившись за мусорным баком, Эмили и Лу осмотрелись. Их сердца едва не остановились от вида пустынной улицы. Но два неразборчивых мужских голоса заверили. «Все идет по плану». Упырь отыскал жертву. Оба стояли в густой тени раскидистого дерева. Непоправимое могло случиться в любую секунду. «Смочи наконечник кровью, быстрее!» засуетилась Габен. Дрожащие пальцы едва не обронили шприц с драгоценной жидкостью. но Лу вовремя собрался и выполнил просьбу. Затаив дыхание, Эмили натянула тетиву и попыталась прицелиться. Безрезультатно. Слишком темно и далеко. Велик шанс промахнуться или подстрелить невинного человека. «Я так не могу. Нужно подобраться ближе», — на сбивающемся дыхании произнесла Габен, но ответа от напарника уже не услышала. Крик, преисполненный боли, раздался на всю округу. Арно, подобно кобре, сделал резкий выпад и впился в руку несчастного. От напряжения у Эмили заложило уши, а взгляд помутнел. Понимая, что терять уже нечего, она обогнула контейнер и гигантскими шагами направилась к убийце, параллельно вознося арбалет. Камиль был так увлечен расправой над очередной жертвой, что не заметил стремительно приближающийся объект. Короткий свист от нажатия на спусковой крючок, и в следующий миг тварь оказалась повержена. Вампир корчился в муках, силился вынуть стрелу и издавал змеиное шипение. «Добей, гада!» — крикнул подоспевший Лу, протянув новый отравленный снаряд. Хладнокровным движением Эмили перезарядилась и приготовилась вкусить то самое желанное блюдо, что подают холодным. А дальше все как в тумане. Идиот, которому только что спасли жизнь, вскочил и попытался закрыть с собой демона. Микродвижение фаланги едва не стоило ему жизни. Все случилось в считанные мгновения. Упырь поднялся на ноги и бросился на утек. Оглушительный всплеск воды подтвердил страшные опасения. Камиль ускользнул. Дьявол в очередной раз закрыл его своим плащом, оставив поборников справедливости ни с чем. «Ты даже не представляешь, что наделал». Обреченно выдохнула Эмили, опуская руки.